За пару часов моих блужданий по этой деревне я никак не смог найти себе пропитание. Просил в магазинах, в ларьках с выпечкой, никто не соглашался. Все либо прогоняли меня, либо угрожали расправой, называя наглым попрошайкой. А кушать-то хочется. Мне ничего не остается делать, как воровать. Деревня маленькая, тут всего-то несколько магазинчиков с продуктами, да пара кафе. Все остальное место занимают жилые дома, даже школы нет или другого какого-либо государственного учреждения. Все это весьма печально». Встретив маленький магазинчик с фруктами и овощами, я заметил, что за прилавком была довольно-таки милая старушка. Уверен, она там мне поможет. Когда бабушки видят несчастного ребенка, они тут же тают и готовы сделать все, что угодно. Здравствуйте, бодро поприветствовал ее я. Здравствуй, мальчик, холодно ответила она, даже не взглянув на меня. Перед тем, как просить ее дать мне что-нибудь поесть, я решил кое-что проверить. У вас есть какой-нибудь ножичек или иголочка? Зачем тебе? У меня тут ниточка свисает, хотел отрезать. Она протянула мне ножницы, взяв их в руки, я попытался порезать себе руку. «Блин, получилось. У меня начала сочиться кровь». «Ты что делаешь, совсем что ли?» Недоумевая спросила бабушка. «Простите, я просто хотел кое-что попробовать». «Скажите, вы можете мне помочь? Просто я потерялся, мне некуда идти, и я очень голодный. Дайте, пожалуйста, что-нибудь покушать». «Вот, возьми яблоко и уходи», – отрезала она. «Ну, наконец-то». Я аккуратно взял яблочко, а она, в свою очередь, стала меня пилить своим недоверчивым взглядом. В этот момент я пожалел, что попросил что-то у нее. «У вас есть возможность дать мне переночевать?» – спросил я у бабули. «Нет. В этой деревне сплошь бедняки и попрошайки. Я выживаю здесь как только могу. И каждый год я пытаюсь попасть в город, но накопить нужные суммы у меня не получается. Потому что каждый день меня донимают тем, чтобы я кого-то чем-то угостила, пожалела их. Ведь они все такие бедные и несчастные. Обо мне самой никто не думает». «Простите меня, Ежиня, просто уходи». Перебила она меня. Я вышел в магазинчик и продолжил бродить по деревне. С тем, что она сказала, я не мог не согласиться, потому что все, что я увидел здесь, было именно так, как она описывала. «Если в этой деревне ждать помощи не от кого, тогда мне нужно при любом раскладе попасть за стены мегаполиса. Может быть, там найдутся люди, которые будут готовы мне помочь? Если саму деревушку я успел оббежать со всех сторон и понять, что здесь мне ловить нечего, то в городе пространство будет куда больше, и там есть где разгуляться». За одним из домов я заметил валяющийся грязный матрац. Обойдя дом со всех сторон, я убедился, что вокруг него никого не было, а значит, я могу на нем переночевать. Пах он так себе, но это лучше, чем спать на голой земле. Доедая своё яблоко, я лежал и смотрел на звезды, думал о своих родителях. Интересно, как они там? Скорее всего, их сначала будут допрашивать о моем местоположении, а потом посадят в тюрьму. Как бы изменилась моя жизнь, если бы я победил всех агентов и сберёг своих маму с папой? А ведь отец даже не позволил мне попробовать. Сейчас, небось, сидит в камере и о своем выборе, а мне вместо этого приходится выпрашивать еду у прохожих на улице. Как он мог так поступить со мной? Он верил в мои способности, а тут решил сдрефить и заставить меня трусливо сбежать. Эх, я никогда не пойму логику своего отца. Надеюсь, с ними все хорошо. Вот попаду в город, найду способ, как связаться с дядей Тедди, а после придумаю план, как освободить своих родителей. Мне вот интересно... «Как же тот агент смог создать из воздуха оружие? Неужели есть люди со сверхспособностями, подобные мне? Если он может создать пистолет, значит у него получится создать нож, меч и кучу других оружий. А если танк? Он сможет создать танк? Ладно, не буду забивать свою голову ненужными мыслями. Пора спать. Спокойной мне ночи».